Прощание с политехническим. Большой аудитории посвящаю. В политехнический, в политехнический, По снегу фары шипят яичницей, Милиционеры свистят панически. Кому там хнычется? В политехнический! Ура! студенческая шарага а ну шарахни пасов мещанам свои за трещины как нам мещане мешали встретиться ура вам дура в серегах в будильниках ваш рот, как дуло, разинут бдительно ваш стул трещит от перегрева Умойтесь, туалет налево. Ура, галерка, как шашлыки, Дымятся джемперы, пиджаки. тысяч руки, как бог языческий, Твое величество, политехнический. Ура, эстрада, но гасит бра, И что-то траурно звучит. Ура, 12 скоро пора уматывать. Как у ваши лица струятся матово? В них проступают, как сквозь экраны, все ваши радости, досады, раны. Вы третья с краю, с копной на лбу, я вас не знаю, Я вас люблю. Чему смеетесь? На чем всплакнете и что черкнете, косясь в блокнотик? Что с вами, синий свитерок, в глазах тревожный ветерок? Придут другие еще лиричнее, но это будут не вы другие. Мои ботинки черны, как гири, мы расстаемся Политехнический нам жить недолго. Суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах, В твоих просторах политехнический. Невыносимо нам расставаться. Ты на кого-то меня сменяешь, Но понимаешь, пообещай мне, Не будь чудовищем, забудь, Состоящим ты ворожи ему, Храни разиню, политехнический Моя Россия, ты очень бережен И добр, как бог, лишь Маяковского не уберег. Поэты падают, дают финты Межсплетен, патоки и суеты, Но где бы я ни был, У земле, на ганге, ко мне прислушивается магический, гудящий раковиную гиганта, уха, политехнического.